Каково же происхождение этого дождя из пыли, смешанной со шлаком, которой насыщено все пространство и которое покрыло Стандарт-Айленд и окружающую его морскую гладь плотным красноватым слоем? Король Маликарли высказал предположение, что это вещество должно быть выброшено каким-нибудь вулканом на западных островах. Его коллеги по обсерватории разделяют это мнение. Они подобрали несколько горстей этого шлака, температура которого оказалась выше температуры окружающего воздуха. Значит, шлак не охладился в достаточной мере, даже пройдя через атмосферу. Только извержением вулкана можно было объяснить взрывы, иногда еще доносившиеся через неравные промежутки времени. Ведь эти области Тихого океана усеяны вулканами, одни из которых действующие, а другие потухшие, но способные ожить под влиянием подземных сил. Кроме того, порою со дна океана, благодаря тектоническим движениям земной коры, поднимаются новые вулканы, которые извергаются иногда с необыкновенной силой. И разве в архипелаге Тонга куда держит путь Стандарт-Айленд, несколько лет тому назад вулкан Тофуа не покрыл лавой и пеплом 100-километровую площадь вокруг себя. Разве раскаты этого извержения не слышались в течение многих часов на расстоянии 200 километров? И разве в августе 1883 года извержение Кракатау не наделало бедствий в тех частях Явы и Суматры, которые прилегают к Зонскому проливу? «Были разрушены целые деревни, погублено множество человеческих жизней, произошло землетрясение, которое покрыло почву толстым слоем вулканической грязи, отравило воздух серными парами и подняло на море грозные валы, несущие гибель кораблям». Невольно возникает вопрос, не угрожает ли плавучему острову подобная же опасность. Коммодор Симкоу испытывал довольно сильное беспокойство – ибо плавание становилось весьма затруднительным. Он отдал приказ сбавить скорость, и Стандарт-Айленд движется вперед совсем медленно. Население Миллиард-Сити было охвачено тревогой, напугано. Уж не осуществляются ли мрачные предсказания Себастьена Цорна насчет исхода этого путешествия? Около полудня наступила глубокая темнота. «Жители покинули свои дома, которым все равно не устоять, если металлический остров поднимется под напором тектонических сил. Не меньше будет опасность и в том случае, если море, вздыбившись выше металлических креплений побережья, обрушит на город свои водяные смерчи». Губернатор Сайрес Бикерстав и коммодор Симкоу отправились на батарею волнореза, за ними потянулась часть населения. В порты посланы офицеры, которым приказано неотлучно там находиться. Механики приготовились произвести резкий поворот острова, если окажется необходимым плыть в противоположном направлении. Беда в том, что плыть становится все труднее, так как небо все темнеет и темнеет. К трем часам дня уже ничего не видно и в десяти шагах. Незаметные признаки даже рассеянного света. Тучи пепла полностью поглощают солнечные лучи. Особенно приходится опасаться, чтобы Стандарт-Айленд под тяжестью шлака, которым засыпана его поверхность, не погрузился ниже ватерлинии. А ведь это не корабль, который можно облегчить, выбросив за борт часть груза или балласта. Делать нечего. Остается ждать, доверяясь устойчивости плавучего острова. Наступает вечер, или точнее ночь, но определить это можно только, взглянув на часы. Царит полнейший мрак. Под ливнем шлака нельзя оставлять в воздухе электрические луны, и их приходится спустить вниз. Само собой разумеется, что электрическое освещение домов и улиц, которое действовало весь день, не будет выключено, пока продолжается это явление. С наступлением ночи положение не изменилось. Но взрывы, кажется, стали менее частыми и менее сильными. Ярость извержения как будто ослабевала, и дождь из пепла, относимый к югу довольно сильным ветром, пошел на убыль. Немного успокоившись, миллиардцы решили разойтись по домам в надежде на то, что завтра Стандарт-Айленд окажется уже в нормальных условиях. Тогда придется заняться основательной и весьма длительной чисткой плавучего острова. До чего все же печален первый день Нового года для жемчужины Тихого океана. Как недалек был стандарт Айленд от участи Помпеи или Геркуланума,